Сердце не обманет. Юля росла послушной и скромной девочкой, на радость своим родителям. семья она была единственным, долгожданным и потому очень любимым ребенком. Училась Юля всегда на отлично, при этом посещала музыкальную школу и кружок хореографии, занималась плаванием. И все успевала, все у нее получалось. Школу окончила золотой медалью, и в этом никто из тех, кто знал Юльку и не сомневался. Жила Юля в небольшом городке, где не было возможности учиться в университете. Поэтому, получив аттестат, Юля, как и многие ее одноклассники, поехала в областной центр поступать в ВУЗ. Поступила на бюджет туда, куда и хотела. Получила место в общежитии и окунулась с головой в учебу и студенческую жизнь. Все были уверены, что Юля и ВУЗ окончится отличием, и в аспирантуру пойдет, и добьется больших успехов в карьере. Она всегда была целеустремленной и трудолюбивой девушкой, да и природный ум позволял с легкостью поглощать различные науки. И каково же было удивление многих, когда, не доучившись до окончания второго курса, Юля вернулась в родной город. А вскоре всем стала понятна причина ее возвращения. У девушки заметно округлился животик. Многие были в недоумении и даже в шоке. Скромница Юлька, которая всегда думала в первую очередь об учебе, и вдруг такой поворот. Судачили, конечно, за спиной, строили версии. Кто отец ребенка? Почему Юлька не замужем? Родители Юли поначалу тоже испытали шок. Да еще и не могли добиться от дочери чей-то ребенок. «Мой, только мой», — сказала дочь. Об остальном молчала, как партизан. Родители не стали больше ее пытать. «Да что, мать, мы внук роднов не поднимем, что ли?» Сказал жене Григорий Павлович, отец девочки. «И не важно, чей это ребенок. Мы знаем, что Юлькин, а значит, наш». «Поднимем, конечно, Гриша», вздохнула Юлькина мама, Елена Анатольевна. «А Юля, раз молчит, значит, есть у нее на то причины. Захочет, сама расскажет. Не будем ей в душу лезть». Все-таки очень любили родители свою дочку. Не стали упрекать ее, ругать, а приняли ситуацию такой, какая она есть. Что толку отчитывать взрослую дочь? Уже назад ничего не отмотаешь. Ребенок есть, а дети — это всегда радость. Когда-то они сами мечтали о большой семье, но судьбе было угодно дать им только одного ребенка. Так пусть теперь будет внучок или внучка. Вырастет. Стали Григорий и Елена готовиться к появлению внука. Юля при них всегда выглядела спокойной, улыбалась. Но пару раз ночью Елена Анатольевна слышала, как дочь плачет. И потому болело материнское сердце за свою кровиночку. Однажды попробовала женщина снова завести разговор с Юлей об отце ребенка. Но дочь только вздохнула и покачала головой, давая понять, что не хочет говорить на эту тему. Осенью Юля родила здорового мальчика, назвала сына Арсением. Елена и Григорий просто растворились во внуке, надышаться на него не могли. Сама Юля тоже оказалась хорошей матерью, заботливой и любящей. Однажды, ноябрьским вечером, Юля и Елена Анатольевна возвращались домой с прогулки. Елена катила коляску с малышом, дочь шла рядом. Возле подъезда они заметили высокого худощавого мужчину в сером пальто. Елене Анатольевне он был незнаком, а Юля вдруг покраснела и как будто чего-то то ли испугалась, то ли просто очень взволновалась. Мужчина тем временем быстрым шагом пошел в их сторону. «Мама, ты подожди меня, хорошо? Я сейчас поговорю с человеком и вернусь к вам», — сказала Юля. Елена Анатольевна кивнула и решила еще пройтись с коляской вокруг дома. Маленький Сеня так сладко и крепко спал на свежем воздухе. Женщина шла неспешной походкой, смотря на внука, и думала о дочери. Ее материнское сердце подсказывало, что этот мужчина и есть отец Арсения. Когда Елена вернулась к своему подъезду, Юля уже была одна. «Поговорили?» — спросила мать. «Да», — кивнула Юля. Уже дома, после ужина, Елена Сергеевна вошла в комнату дочери и спросила. «Дочка, может, расскажешь?» «Это же был отец Сенечки». «Ты догадалась?» — слабо улыбнулась Юля. «Да, мама, это был он». И Юля рассказала все, о чем до этого молчала. Арсений Николаевич был преподавателем истории в ВУЗе, где училась Юля. Он нравился многим студенткам. И это было неудивительно. Интересный внешний мужчина, он был еще и очень обаятельным, умным, начитанным человеком. Его лекции почти никогда студенты не прогуливали, потому что он очень интересно преподносил любой материал. Попала под его обаяние и скромница Юля. Девушка не понимала, что с ней происходит. Чувство, обрушившееся на нее, было для юли совершенно новым. Еще никогда она не испытывала ничего подобного. «Неужели это и есть любовь?» — с удивлением спрашивала себя девушка. Когда она училась в школе, парни обращали на нее внимание, но ей никто не был интересен. Юля много занималась, шла на медаль и отвергала любые попытки одноклассников поухаживать за ней. А тут вдруг ей понравился мужчина, который был на 12 лет старше и являлся к тому же ее преподавателем. Арсению второкурсница — Юля Алексеенко тоже очень нравилась. Хорошенькая девушка была к тому же еще и умной. Чувствовалось, что она далеко не пустышка, много читает и во многом разбирается. Арсений и Юля часто разговаривали после лекций, и однажды мужчина пригласил девушку прогуляться вечером, чтобы обсудить тему курсовой работы. На самом деле курсовая была только предлогом, и Юля это хорошо понимала. Так между преподавателем истории И студенткой юли Алексеенко начался роман, который они тщательно ото всех скрывали. Юля понимала, что отношения со студенткой выставят Арсения Николаевича не в самом лучшем свете, поэтому ни с кем этим не делилась. Но девушка не догадывалась, что свои отношения они скрывают не только из-за того, что она студентка Арсения Николаевича, но еще и потому, что у преподавателя истории была семья жена и дочь. Обручальное кольцо Арсений не носил, а Юля почему-то и в голову не приходило, что он может быть женат. Все-таки, несмотря на свой ум, в некоторых жизненных моментах она в силу своей неопытности разбиралась плохо. А дальше случилось то, чем часто и заканчиваются отношения между молодой девушкой и взрослым мужчиной. Юля поняла, что ждет ребенка. Естественно, она сообщила об этом Арсению. И вот тогда он и рассказал ей о том, что не свободен. Рассказал, что у него есть семилетняя дочка Варя и жена, которая в настоящее время тяжело болеет, поэтому уйти от нее он не может. Не любит ее давно и собирался развестись еще до знакомства с Юлей, но жена серьезно заболела и попросила его не оформлять развод. Да и сам он не может оставить в беде мать своего ребенка. У Юли тогда случилась истерика. Во-первых, ей была крайне неприятна мысль, что все это время она встречалась с несвободным мужчиной. А во-вторых, она никак не ожидала, что ее преподаватель, которого она так любила и уважала, и считала честным и порядочным человеком, окажется обычным лавеласом, да еще и соврет про больную жену. А в том, что это ложь, Юлия не сомневалась. Слишком уж все банально складывалось как в дешевой мыльной опере. Юля была так разочарована. Ей казалось, что по ее чувствам прошлись грязными сапогами. И при этом Арсений продолжал говорить, что любит ее и готов помогать ребенком. Ребенка Юля решила оставить, но от помощи Арсении отказалась. Оформила академический отпуск и уехала к родителям. «А сегодня мама. Он приехал, чтобы увидеть меня» и сказать, что его жена на самом деле тяжело болела, а месяц назад ее не стало. Теперь он утверждает, что все это время продолжал меня любить. Но у него был долг перед женой, он обещал быть с ней до последнего. А сейчас он умоляет меня поехать с ним, чтобы жить вместе и растить нашего сына и его дочку. «Я совершенно не знаю, что мне делать, мама». Голос Юли дрожал. Девушка с трудом сдерживала слезы. «Доченька, милая моя». Елена Анатольевна обняла Юлю. «Скажи мне только одно. Ты его любишь?» «Я не знаю, мама». «Мне казалось, что уже нет. Я была в нем слишком разочарована и очень обижена на него. Временами мне казалось, что я его ненавижу. Но сегодня Арсений так смотрел на меня. В его глазах было... Столько боли и грусти, что я поняла, он не лгал мне про свою жену. И мне стало его так жалко. Но жалость — это ведь не любовь. А я его так любила. «Ты его и не переставал любить, дочка», — сказала мама. «Просто обида тебя мучила, а любовь никуда не ушла. Ты и сына поэтому его именем назвала». «Что же мне делать, мамочка?» «Слушай свое сердце, доченька», — ответила Елена. «Оно тебя не обманет. В жизни всякое бывает. И не всегда дорога к счастью усыпана розами. Чаще всего бывает наоборот». Через неделю Юля с сыном поехала к Арсению. Она до последнего не понимала, правильно ли поступает. Ей казалось, что обида все еще не прошла. Она не знала, смогут ли они с Арсением быть счастливы ведь в их отношениях изначально присутствовала ложь. И как примет ее маленькая Варя, недавно потерявшая маму? Все эти мысли не давали Юле покоя, но она по совету мамы слушала свое сердце и верила, что оно не обманет.